— Объясни, — потребовал Тремальнайк. — Как вы знаете, он был заперт в каюте, смежной с той, которую занимал господин Янос, и которая имела только одно окно, такое узкое, что в него не пролезет и кошка. Три дня назад я спустился навестить его и обнаружил, что каюта пуста, а оба стража спят так крепко, что я едва их добудился. «Я пригожу их расстрелять, — с гневом сказал Сандакан. — Это не их вина, что они заснули. Поверьте мне, господин Сандакан, они мне рассказали, что накануне вечером на закате Манти принялся так пристально смотреть на них, что это вызвало у них какое-то непонятное недомогание. Казалось, что глаза старика испускают искры». И вдруг, спокойным, властным голосом, он сказал им, спите, я вам приказываю, спите. И они уснули так глубоко, что, когда я утром спустился в каюту, то решил, что они мертвые. — Он их загипнотизировал сказал Дарюсак. — У индийцев есть такие гимнотизеры, и Манти, наверное, один из них. — как он смог потом убежать? — спросил Янос. Разбойник вышел под покровом ночи и незаметно сошел на берег. С Марианны был перекинут трап. «Бегство этого человека может опрокинуть наши планы», — сказал Сандакан. «Он наверняка предупредит Сойотхана». «Если раньше его не сожрут тигры или не укусит змея», — сказал Тремальнайк. «К тому же бухта отделена от рай-мангала широкими протоками и островами». — Необычайно опасный. Взял он какое-нибудь оружие, прежде чем сбежать. — Паранг, который он вытащил у одного из сторожей, — ответил Камамуль. — Не беспокойся из-за побега этого старика, друг Сандакан, — сказал Тремаль 99 против ста, что его сожрут дикие звери раньше, чем он доберется до рая Мангала. Если только он не демон, в самом деле он оставит свою шкуру среди болот и колючего бамбука. Пошли на твою Марианну, чтобы собрать экспедицию и продумать, как следует наши планы. Глава 23 Остров Раймангал. Сутки спустя Пенасса покинул небольшое укрытие, где была спрятана Марианна, чтобы захватить туксов врасплох в их логове и вырвать у них маленькую дарму. Побег Мантии вынудил Сандакана поторопиться с экспедиции. Весь экипаж был посажен на маленький парусник с большим запасом оружия, боеприпасов и двумя пушками для подкрепления. Только шесть человек, привезенных шлюпкой из башни Баррек-Порре, вместе с погонщиком остались на Марианне, которая, впрочем, не могла угрожать никакую опасность со стороны, так как никому не было известно ее укрытие. Маленькое судно, нагруженное до отказа, вместо того, чтобы сразу пуститься к морю, направилось на север, огибая внутреннюю лагуну. Здесь среди островов было меньше опасности, что парусник заметит, и поэтому трое начальников экспедиции отдали предпочтение лагуне перед морем. Они стремились действовать на первых порах с величайшей осторожностью, чтобы в любом случае спасти маленькую дарму, а напоследок приберегли страшный удар, который, если он удастся, полностью уничтожит кровавую секту и заставит навсегда покончить с тигром Индии жестоким Сойотханом. Четыре часа спустя после отплытия, незадолго до полудня, маленький парусник достиг северного конца Райматла и пошел на всех парусах в большую внутреннюю лагуну, которая протянулась от берега ганскских джунглей, до островов, которые образуют Сундарбан. «Если ветер не прекратится, — сказал Тремаль Найк Сандакану, — то еще до полуночи мы будем на плавучем кладбище мангала. Ты уверен, что мы найдем там хорошее место, чтобы спрятать пенасу? Мангал я знаю вдоль и поперек. На его берегу я жил, когда был охотником в черных джунглях. Кто знает, может быть, сохранилось та хижина? Что служила мне тогда приютом, вблизи этой хижины я впервые увидел ту, что стала потом моей женой. Аду? Да, — ответил Тремаль Найк со вздохом, и глубокое волнение исказило его лицо. Это был прекрасный летний вечер. Солнце медленно садилось за высокий бамбук среди огненного океана, когда она появилась, прекрасная, как богиня.